И только тогда увидела внизу, возле ступенек, где уже кончался ковер, на белых каменных плитах, распластанного, как хаджа в Софии, человека. На нем была испачканная, изорванная одежда. Перепоясан был этот человек грозным оружием. Еще несколько таких же самых, точно так же вооруженных, держали поодаль коней с вытертыми седлами. Измученных в мыле. А тот, что распластался у ступенек, на вытянутых руках поднимал над головой шелковый свиток с золотыми султанскими печатями. Фирман от великого султана Сулеймана. Ее величеству султан Шехосеки от повелителя трех сторон света, защитника веры, меча правосудия. Султан извещал о своем возвращении, заключил в Амасии мир с шахом Тахмаспом. Два года изнуряли султан и шах землю и войска. Целый год вели переговоры, продолжая истязать несчастные земли. Султан уступал в восточную Армению, восточную Грузию и весь Азербайджан, оставив себе западную Армению. и южные города ее ван муш Битлис. В договоре было предусмотрено, что между османскими и кызылбашскими владениями область города Карса оставалась безлюдной и в запустении, словно напоминание об этой ужасной и бессмысленной войне. Может... Султанские Нишанджи напишут, что Сулейман плакал, молясь в мечети после подписания мира. Больше оснований для плача имели убитые, но убитые не плачут. Теперь султан возвращался, посылал об этом весть своей хурем и целовал воздух, целовал простор от радости, приближаясь к ней. и лицемерие! Встреча Вынуждена была позвать к себе Рустема, но не как зятя, а как визиря. Был в Стамбуле единственный из визирей его величества Падишаха, поэтому должен был позаботиться о надлежащей встрече победоносного войска. от численности которого в воздухе появляется спертость, землю охватывает страх землетрясения, а небо сотрясает плачущий стон. — Имеешь возможность возвратить себе султанские милости? — жестко промолвила, обращаясь к Рустему. — Устрой его величеству встречу, какой еще не знал Стамбул. Рустем молча склонил голову. Хочешь гнедой жить — ешь зеленую траву. Перед властелинами открывай уши, а не уста. Два года сидел в Стамбуле, как кот со звоночком на шее среди мышей. Визирь без власти, султанский зять без султанской милости. Богатство, которое нагреб за время, пока был великим визирем, Могли радовать разве лишь Михримах. Сам Рустем был к ним почти равнодушен. Неожиданно вспомнил свое детство, Далекие горы Боснии, белую пыль на дорогах, Шумные реки, густые леса. Дал денег и послал людей, чтобы соорудили в Сараеве Большую чершию возле мечети Бега. и мост через речку своего детства, и караван-сарай на дорогах своей славы и своего прошлого. Сам не знал, что это — благочестие или надежда на возвращение снова к славе и власти. В Стамбуле заоставил Синана поставить Джамию своего имени, выбрав место возле Золотого Рога, ниже мечети самого Сулеймана. Пока! Сулеймания еще строилась, пока сама великая султанша застраивала участок Аврет базара, Джамия Рустем Паши уже поднялась над извилистыми торговыми улочками столицы, поражала глаз невиданной яркостью из изникских и кьютахских плиток, которыми великий Синан украсил ее изнутри. опередил в своем строительстве самого султана, превзошел султаншу.